Глава 17. Осуществление государственной политики геноцида армян в Османской империи в 90-е годы XIX века. Самооборона армян. Пантюркизм – идеологическая база программы геноцида армян. Появление на политической арене идеологии пантюркизма придала новый импульс осуществлению государственной программы геноцида армян. Теоретики пантюркизма выдвинули идею создания единого государственного организма для всех тюрок от Стамбула до Южной Сибири. Осуществлению этой цели, по мнению идеологов пантюркизма, препятствовали проживающие в Османской империи турецкие христиане. Армяне, Болгары, Греки, Серпы. Началась реализация чудовищного кличия Абдула Гамида II. Армения без армян. В Османской империи турки составляли лишь треть населения В восточной части империи в исконных армянских землях, Западная Армения. Большинство населения составляли армяне и другие христианские народы. По идее пантюркистов необходимо было ликвидировать этот барьер, мешавший созданию единого тюркского государства. Против армянских крестьян были брошены регулярные войска, конные отряды Гамидии, специально организованные кровавым султаном для погромов. В результате осуществления политики геноцидов в Киликии и в Западной Армении в 90-х годах было истреблено около 300 тысяч армян, тысячи населенных пунктов, разгромлено и разграблено 600 церквей и монастырей. Армяне 560 деревень под угрозой уничтожения были вынуждены принять магометанство. Более 300 тысяч армян покинули родные места. Однако во многих деревнях и городах армяне не покорились насилию, ценой своей жизни отважно оборонялись, защищая свою честь и достоинство. Родные очаги. Самооборона Сасуна Первой жертвой турецкого произвола В начале девяностых годов XIX века стало находившееся в полунезависимом положении 35-тысячное население Сасуна, входившего в провинцию Муша и Битлиса. Сасунцы мужественно и самоотверженно отстояли Шатах, Талворик, Шенник, Цовасар, Гелие Гузан и другие населенные пункты. Самообороны руководили уважаемые в народе люди, известные деятели Национально-освободительного движения Мигран Таматян, Геворг Чауш, Геворг Адамян, Райр, Арменак Казарян, Мецен Мурат, Амбар Цумбоядян, Грикор Мусеян. Против сосунцев были переброшены войска из Диарбекира. Ерзенка, Муша, Эрзрума, полицейские части из Алеппо и Багдата. К ним присоединились многотысячные банды, отряды, гамидии. Против Сасуна была выставлена военная техника, артиллерия, несколько десяток тысяч регулярных и ирегулярных солдат. К обороне и борьбе подготовилось все население Сасуна. Мужчины и женщины, старики и дети, крестьяне и ремесленники, духовенство. Первый бой был дан в начале июля 1894 года в районе Антока и Шаника. Турки, неся большие потери, отступили. В начале августа в Муше перед войсками было зачитано письмо султана призывавшие к уничтожению геауров. Предвкушая грабеж и разбой, турецкие аскеры, отряды Гамидии и банды Башибузуков 3 августа начали наступление. Самооборона Сосуна продолжалась полтора месяца. Несмотря на численное превосходство турецких аскеров, ни один сосунец не дрогнул, никто не сдался. Женщины предпочитали умереть, нежели жить в турецкой свободе. Было уничтожено около 40 армянских сел. В долине Муша истреблено десять тысяч сосунских крестьян. Пиком варварских погромов стали зверства турецких аскеров против невооруженных крестьян в день коронации Абдула Гамида II, 31 августа, Тысяча восемьсот девяносто четвертого года.